Александр добрался до Адмиралтейской площади и остолбенел. Он сейчас простоял перед медным всадником, но не с горьким упреком в душе, как бедный Евгений, а с восторженной думой. Взглянул на Неву, окружающие ее здания, и глаза его засверкали. Он вдруг застыл со своего пристрастия к тряским мостам, палисадникам, разрушенным заборам. Ему стало весело и легко, и суматоха, и толпа. Все в глазах его получило другое значение. Замелькали опять надежды, подавленные на время грустным впечатлением. Новая жизнь отверзала ему объятия и манила к чему-то неизвестному. Сердце его сильно билось. Он мечтал о благородном труде, о высоких стремлениях и приважно выступал по Невскому проспекту, считая себя гражданином нового мира. В этих мечтах воротился он домой. Вечером В одиннадцать часов дядя прислал звать его пить чай. «Я только что из театра», — сказал дядя, лёжа на диване. «Как жаль, что вы не сказали мне давичи дядюшка. Я бы пошёл вместе с вами». «Я был в креслах, куда ж ты? На колени бы ко мне сел», — сказал Пётр Иванович. «Вот завтра поди себе один». «Одному грустно в толпе, дядюшка. Не с кем поделиться впечатлением». «И незачем. Надо уметь и чувствовать, и думать. Словом, жить одному». «Со временем понадобится. Да еще тебе до театра надо одеться прилично». Александр посмотрел на свое платье и удивился словам дяди. «Чем же я неприлично одет?» – думал он. «Синий сюртук, синие панталоны». «У меня, дядюшка, много платья», – сказал он. Шилки никштейн он у нас на губернатора работает». «Нужды нет, все-таки оно не годится. На днях я завезу тебя к своему портному, но это пустяки. И есть о чем важнее поговорить». «Скажи-ка, зачем ты сюда приехал?» «Я приехал жить». «Жить? То есть, если ты разумеешь под этим есть, пить и спать, так не стоило труда ездить так далеко. Тебе так не удастся ни поесть, ни поспать здесь, как там у себя. А если ты думал что-нибудь другое, так объяснись». «Пользоваться жизнью, — хотел я сказать, — прибавил Александр, весь покраснев. «Мне в деревне надоело, все одно и то же». «А, вот что! Что ж ты наймешь билетаж на Невском проспекте, заведешь карету, составишь большой круг знакомства, откроешь у себя дни?» «Ведь это очень дорого!» – заметил наивно Александр. «Мать пишет, что она дала тебе тысячу рублей. Этого мало!» – сказал Петр Иванович. «Вот один мой знакомый недавно приехал сюда. Ему тоже надоело в деревне. Он хочет пользоваться жизнью, так тот привез пятьдесят тысяч и ежегодно будет получать постольку же. Он точно будет пользоваться жизнью в Петербурге, а ты нет. Ты не затем приехал. По словам вашим дядюшка, выходит, что я как будто сам не знаю, зачем я приехал. Почти так. Это лучше сказано. Тут есть правда, только все еще нехорошо. Неужели ты, как сбирался сюда, не задал себе этого вопроса, зачем я еду? Это было бы не лишнее. Прежде, нежели я задал себе этот вопрос, у меня уже был готов ответ, с гордостью отвечал Александр. Так что же ты не говоришь? Ну, зачем? Меня влекло какое-то неодолимое стремление, жажда благородной деятельности. Во мне кипело желание уяснить и осуществить... Петр Иванович приподнялся немного с дивана, вынул из рта сигару и навострил уши. осуществить те надежды, которые толпились. Не пишешь ли ты стихов? Вдруг спросил Петр Иванович. И прозой, дядюшка, прикажете принести? Нет, нет. После когда-нибудь. Я только так спросил. А что? Да ты так говоришь. Разве не хорошо? Нет. Может быть, очень хорошо. Да дика. У нас профессор эстетики так говорил и считался самым красноречивым профессором, сказал смутившийся Александр. О чем же он так говорил? О своем предмете. А? Как же дядюшка мне говорить? Попроще, как все, а не как профессор эстетики. Впрочем, этого вдруг растолковать нельзя, ты после сам увидишь. Ты, кажется, хочешь сказать, сколько я могу припомнить университетские лекции и перевести твои слова, что ты приехал сюда делать карьеру и фортуну. Так ли? Да, дядюшка, карьеру. «И фортуну», — прибавил Петр Иванович. «Что за карьера без фортуны?» «Мысль хороша, только...» «Напрасно ты приезжал». «Отчего же? Надеюсь, вы не по собственному опыту говорите это», — сказал Александр, глядя вокруг себя. «Дельно замечено. Точно я хорошо обставлен, и дела мои не дурны. Насколько я посмотрю, ты и я...» «Большая разница». «Я никак не смею сравнивать себя с вами». «Не в том дело. Ты, может быть, в десятеро умнее и лучше меня. Да у тебя, кажется, натура не такая, чтобы поддалась новому порядку. А тамошний порядок, ой-ой. Ты вон изнежен и избалован матерью. Где тебе выдержать все, что выдержал я? Ты должно быть мечтатель, а мечтать здесь некогда. Подобное нам ездит сюда дело делать. Может быть, я в состоянии что-нибудь сделать, если вы не оставите меня вашими советами и опытностью?» Советовать боюсь. Я не ручаюсь за твою деревенскую натуру. Выйдет вздор, станешь пенять на меня. А мнение свое сказать, изволь, не отказываюсь. Ты слушай или не слушай, как хочешь. Да нет, я не надеюсь на удачу. У вас там свой взгляд на жизнь, как переработаешь его. Вы помешались на любви, на дружбе, да на прелестях жизни, на счастье. Думают, что жизнь только в этом и состоит Ах да ох Плачут, хнычут, долюбезничают А дело не делают Как я отучу тебя от всего этого? Мудрено Я постараюсь, дядюшка, приноровиться к современным понятиям Уже сегодня, глядя на эти огромные здания На корабли, принесшие нам дары дальних стран Я подумал об успехах современного человечества Я понял волнение этой разумно деятельной толпы Готов слиться с нею Петр Иванович при этом монологе значительно поднял брови и пристально посмотрел на племянника. Тот остановился. «Дело, кажется, простое», — сказал дядя. «Они, бог знает, что заберут в голову. Разумная, деятельная толпа! Право, лучше бы тебе остаться там. Прожил бы ты век свой славно, был бы там умнее всех, прослыл бы сочинителем и красноречивым человеком, Верил бы в вечную и неизменную дружбу и любовь, в родство, счастье. Женился бы и незаметно дожил бы до старости. И в самом деле был бы по-своему счастлив. А по-здешнему ты счастлив не будешь. Здесь все эти понятия надо перевернуть вверх дном. «Как, дядюшка? Разве дружба и любовь, эти священные и высокие чувства, упавшие как будто ненарочно с неба в земную грязь, что...» Александр замолчал. «Любовь и дружба в грязь упали. Ну, как ты это к здесь брякнешь? Разве они не те же и здесь, как там, хочу я сказать?» «Есть и здесь любовь и дружба. Где нет этого добра? Только не такая, как там у вас. Со временем увидишь сам. Ты прежде всего забудь эти священные да небесные чувства. А приглядывайся к делу так... Проще, как оно есть. Право лучше. Будешь и говорить проще. Впрочем, это не мое дело. Ты приехал сюда, не ворочаться же назад. Если не найдешь, чего искал, пеняй на себя. Я предупрежу тебя, что хорошо, по моему мнению, что дурно. А там как хочешь. Попробуем, может быть, удастся что-нибудь из тебя сделать. Да. Матушка просила снабжать тебя деньгами. Знаешь, что я тебе скажу? Не проси у меня их. Это всегда нарушает добрые согласия между порядочными людьми. Впрочем, не думай, чтобы я тебе отказывал. Нет, если придется так, что другого средства не будет, так ты нечего делать. Обратись ко мне. Все у дяди лучше взять, чем у чужого, по крайней мере, без процентов. Да чтоб не прибегать к этой крайности, я тебе поскорее найду место, чтобы ты мог доставать деньги. Ну, до свидания. заходи по утру мы переговорим что и как начать александр федорович пошел домой послушай не хочешь ли ты поужинать сказал петр иванович ему вслед да дядюшка я бы пожалуй у меня ничего нет александр молчал зачем же это обязательное предложение думал он стола я дома не держу а трактиры теперь заперты продолжал дядя Вот тебе и урок на первый случай. Привыкай. У вас встают и ложатся по солнцу, едят, пьют, когда велит природа. Холодно так наденут себе шапку с наушниками. Да и знать ничего не хотят. Светло так день, темно так ночь. У тебя вон слепаются глаза, а я еще за работу сяду. К концу месяца надо счеты свести. Дышите вы там круглый год свежим воздухом, а здесь и это удовольствие стоит денег, и все так. Совершенные антиподы. Здесь вот и не ужинают, особенно на свой счет. И на мой тоже. Это тебе даже полезно. Не станешь стонать и метаться по ночам. Окрестить мне тебя некогда. К этому, дядюшка, легко привыкнуть. Хорошо, если так. А у вас все еще по-старому. Можно прийти в гости ночью. И сейчас ужин состряпают. Что ж, дядюшка, надеюсь, этой черты порицать нельзя. Добродетель русских... Полно Какая тут добродетель От скуки там всякому мерзавцу рады Милости просим, кушай сколько хочешь Только займи как-нибудь нашу праздность Помоги убить время, да дай взглянуть на тебя Все-таки что-нибудь новое А кушании не пожалеем Это нам здесь ровно ничего не стоит Припротивная добродетель Так Александр лег спать и старался разгадать Что за человек его дядя Он припомнил весь разговор Многого не понял Другому не совсем верил Нехорошо говорю, думал он Любовь и дружба не вечны Не смеется ли надо мною, дядюшка? Неужели здесь такой порядок? Что же Софье и нравилось во мне Особенно, как не дар слова А любовь ее Неужели не вечна? И неужели здесь, в самом деле, не ужинают? Он еще долго ворочался в постели Голова, полная тревожных мыслей И пустой желудок Не давали ему спать. Прошло недели две. Петр Иванович день ото дня становился довольнее своим племянником. У него есть такт, говорил он своему компаньону по заводу. «Чего бы я никак не ожидал от деревенского мальчика. Он не навязывается, не ходит ко мне без зову. И когда заметит, что он лишний, тотчас уйдет. И денег не просит. Он малый, покойный. И есть странности. Лезет целоваться, говорит, как семинарист. Ну да, от этого отвыкнет. И то хорошо, что не сел мне на шею». «Есть состояние?» — спросил тот. «Нет. Каких-нибудь сто душонок». Ну что ж, если есть способности, так он пойдет здесь. Ведь и вы не с большего начали, а вот, слава богу, нет, куда, ничего не сделает. Эта глупая восторженность никуда не годится. Ах да ох, не привыкнет он к здешнему порядку. Где ему сделать карьеру? Напрасно приезжал. Ну, это уж его дело. Александр долгом считал любить дядю. но никак не мог привыкнуть к его характеру и образу мыслей. «Дядюшка у меня кажется добрый человек», – писал он в одно утро к Поспелову. «Очень умен, только человек весьма прозаический, вечно в делах, в расчётах. Дух его будто прикован к земле и никогда не возносится до чистого, изолированного от земных дрязгов созерцания явлений духовной природы человека. Небо у него неразрывно связано с землей». и мы с ним, кажется, никогда совершенно не сольемся душами. Едучи сюда, я думал, что он, как дядя, даст мне место в сердце, согреет меня в здешней холодной толпе горячими объятиями дружбы, а дружба, ты знаешь, второе провидение. Но и он есть не что иное, как выражение этой толпы. Я думал делить с ним вместе время, не расставаться ни на минуту. Но что встретил? Холодные советы, которые он называет дельными, Но пусть они лучше будут недельны, но полны теплого сердечного участия. Он горд, не горд, но враг всяких искренних излияний. Мы не обедаем, не ужинаем вместе, никуда не ездим. Приехав, он никогда не расскажет, где был, что делал, и никогда также не говорит, куда едет и зачем, кто у него знакомые, нравится ему что, нет ли, как он проводит время. Никогда не сердит особенно, не ласков, не печален, не весел. Сердцу его чужды все порывы любви, дружбы, все стремления к прекрасному. Часто говоришь и говоришь, как вдохновенный пророк, почти как наш великий незабвенный Иван Семенович, когда он, помнишь, гремел с кафедры, а мы трепетали в восторге от его огненного взора и слова. А дядюшка слушает, подняв брови, и смотрит пристранно или засмеется как-то по-своему таким смехом, который леденит у меня кровь. И прощай вдохновение». а иногда вижу в нем как будто пушкинского демона. Не верит он любви и прочее, говорит, что счастья нет, что его никто и не обещал, а что есть просто жизнь, разделяющаяся поровну на добро и зло, на удовольствие, удачу, здоровье, покой, потом на неудовольствие, неудачу, беспокойство, болезни и прочее. Что на все на это надо смотреть просто, не забирать себе в голову бесполезных, каково бесполезных, вопросов о том, зачем мы созданы, да к чему стремимся, что это не наша забота, и что от этого мы не видим, что у нас под носом, и не делаем своего дела. Только и слышишь о деле. В нем не отличишь, находится ли он под влиянием какого-нибудь наслаждения или прозаического дела. И за счетами, и в театре все одинаков, сильных впечатлений не знает и, кажется, не любит изящного. Оно чуждо душе его». Я думаю, он не читал даже Пушкина. Петр Иванович неожиданно явился в комнату племянника и застал его за письмом. «Я пришел посмотреть, как ты тут устроился», — сказал дядя, — «и поговорить о деле». Александр вскочил и проворно что-то прикрыл рукой. «Спрячь, спрячь свой секрет», — сказал Петр Иванович. «Я отвернусь». «Ну, спрятал». «А это что выпало?» «Что это такое?» «Это, дядюшка, ничего!» – начал было Александр, но смешался и замолчал. «Кажется, волосы». «Подлинно ничего». «Уж видел я одно, так покажи то, что спрятал в руке». Александр, точно уличенный школьник, невольно разжал руку и показал кольцо. «Что это? Откуда?» – спросил Петр Иванович. «Это, дядюшка, вещественные знаки невещественных отношений. Что?» «Что? Дай-ка сюда эти знаки. Это залоги, верно, из деревни привез. От Софьи, дядюшка, на память. При прощании так и есть. И это ты вез за тысячу пятьсот верст?» Дядя покачал головой. «Лучше бы ты привез еще мешок сушеной малины. Ту, по крайней мере, в лавочку сбыли. А эти залоги?» Он рассматривал то волосы, то колечко, Волосы понюхал А колечко взвесил на руке Потом взял бумажку со стола Завернул в нее оба знака Сжал все это В компактный комок И бац в окно Дядюшка, неистово закричал Александр Схватив его за руку Но поздно Комок перелетел через угол соседней крыши Упал в канал, на край барки с кирпичами Отскочил и прыгнул В воду Александр молча с выражением горького упрека смотрел на дядю. Дядюшка, повторил он, что? Как назвать ваш поступок бросание из окна в канал не знаков и всякой дряни и пустяков, чего не нужно держать в комнате? Пустяков? Это пустяки? А ты думал, что? Половину твоего сердца? Пришел к нему за делом, а он вон чем занимается. Сидит додумает да над дрянью. «Разве это мешает делу, дядюшка?» «Очень. Время проходит, а ты до сих пор мне еще не помянул о своих намерениях. Хочешь ли ты служить? Избрал ли другое занятие? Ни слова. А все от того, что у тебя Софья до да знаки на уме. Вот ты, кажется, к ней письмо пишешь, так?» «Да, я начал было». «А к матери писал?» «Нет еще. Я хотел завтра». «А чего же завтра?» «К матери завтра». А к Софье, которую через месяц надо забыть сегодня. Софью? Можно ли ее забыть? Должно. Не брось я твоих залогов, так, пожалуй, чего доброго ты помнил бы ее лишний месяц. Я оказал тебе вдвойне услугу. Через несколько лет эти знаки напомнили бы тебе глупость, от которой бы ты краснел. Краснеть от такого чистого святого воспоминания – это значит не признавать поэзии. Какая поэзия в том, что глупо. Поэзия, например, в письме твоей тетки. Желтый цветок, озеро, какая-то тайна. Как я стал читать, мне так стало нехорошо, что и сказать нельзя. Чуть не покраснел. А уж я ли не отвык краснеть? Это ужасно, ужасно, дядюшка. Стало быть, вы никогда не любили? Знаков терпеть не мог. «Это какая-то деревянная жизнь», — сказал в сильном волнении Александр. «Прозебание, а не жизнь. Прозебать без вдохновения, без слез, без жизни, без любви». «И без волос», — прибавил дядя. «Как вы, дядюшка, можете так холодно издеваться над тем, что есть лучшего на земле? Ведь это преступление, любовь, святые волнения». «Знаю я эту святую любовь. В твои лета только увидят локон, башмак, подвязку, дотронуться до руки, так по всему телу и побежит». Святая, возвышенная любовь, а дай-ка волю так и того. Твоя любовь, к сожалению, впереди, от этого никак не уйдешь. А дело уйдет от тебя, если не станешь им заниматься. Да разве любовь не дело? Нет. Приятное развлечение, только не нужно слишком предаваться ему, а то выйдет вздор. От этого я и боюсь за тебя. Дядя покачал головой. Я почти нашел тебе место. Ведь ты хочешь служить?» Сказал он. «Ах, дядюшка, как я рад!» Александр бросился и поцеловал дядю в щеку. «Нашел-таки случай», — сказал дядя, вытирая щеку. «Как это я не остерегся?» «Ну так слушай же Скажи, что ты знаешь? К чему чувствуешь себя способным?» «Я знаю богословие, гражданское, уголовное, естественное и народное права. Дипломацию, политическую экономию, философию, эстетику, археологию. Постой, постой. А умеешь ли ты порядочно писать по-русски? Теперь пока это нужнее всего. Какой вопрос, дядюшка? Умею ли писать по-русски? Сказал Александр и побежал к комоду, из которого начал вынимать разные бумаги, а дядя меж тем взял со стола какое-то письмо и стал читать. Александр подошел с бумагами к столу и увидел, что дядя читает письмо. Бумаги у него выпали из рук. «Что это вы читаете, дядюшка?» Сказал он в испуге. А вот тут лежало письмо. К другу должно быть. Извини, мне хотелось взглянуть, как ты пишешь. «И вы прочитали его?» «Да, почти. Вот только две строки осталось. Сейчас дочитаю. А что, ведь тут секретов нет? Иначе бы оно не валялось так?» «Что же вы теперь думаете обо мне?» «Думаю, что ты порядочно пишешь. Правильно, гладко». «Стало быть, вы не прочли, что тут написано?» – живостью спросил Александр. «Нет, кажется, все», – сказал Петр Иванович, поглядев на обе страницы. «Сначала описываешь Петербург, свои впечатления, а потом меня». «Боже мой!» – воскликнул Александр и закрыл руками лицо. «Да ты что? Что с тобой? И вы говорите это покойно?» «Вы не сердитесь, не ненавидите меня?» «Нет». «Из чего мне бесноваться?» «Повторите. Успокойте меня». «Нет, нет, нет». «Мне все не верится». «Докажите, дядюшка». «Чем прикажешь?» «Обнимите меня». «Извини, не могу». «Почему же?» «Потому что в этом поступке разума, то есть смысла, нет». Или, говоря словами твоего профессора, сознание не побуждает меня к этому. Вот и если б ты был женщина, так другое дело. Там это делается без смысла, по другому побуждению. Чувство дядюшка просится наружу, требует порыва, излияния. У меня не просится и не требует. Да если бы просилась, так я бы воздержался. И тебе тоже советую. Зачем же? Затем, что после, когда рассмотришь поближе человека, которого обнял, «Не краснеть за свои объятия». «А разве не случается, дядюшка, что оттолкнешь человека и после раскаешься?» «Случается. Оттого я никогда никого и не отталкиваю». «Вы и меня не оттолкнете за мой поступок? Не назовете чудовищем?» «У тебя, кто напишет вздор, тот и чудовище». «Этак бы их развелось несметное множество». «Но читать про себя такие горькие истины и от кого же? От родного племянника». Ты воображаешь, что написал истину? О, дядюшка, конечно, я ошибся. Я переправлю, простите. Хочешь, я тебе продиктую истину? Сделайте милость. Садись и пиши. Александр вынул лист бумаги и взял перо. А Петр Иванович, глядя на прочтённое им письмо, диктовал. Любезный друг. Написал? Написал. «Петербурга и впечатлений своих описывать тебе не стану». «Не стану», — сказал Александр, написав. «Петербург уже давно описан, а что не описано, то надо видеть самому. Впечатления мои тебе ни на что не годятся». «Нечего по-пустому тратить время и бумагу. Лучше опишу моего дядю, потому что это относится лично до меня». «Дядю», — сказал Александр. «Ну вот, ты пишешь, что я очень добр и умен». Может быть, это и правда, может быть и нет. Возьмем лучше середину. Пиши. Дядя мой не глупый, не зол, мне желает добра, дядюшка. Я умею ценить и чувствовать, сказал Александр и потянулся поцеловать его. Хотя и не вешается мне на шею, продолжал диктовать Петр Иванович. Александр, не дотянувшись до него, поскорее сел на свое место. а желает добра потому, что не имеет причины и побуждения желать зла, и потому, что его просила обо мне моя матушка, которая делала некогда для него добро. Он говорит, что не любит меня, и весьма основательно. В две недели нельзя полюбить, и я еще не люблю его, хотя и уверяю в противном. «Как это можно?» — сказал Александр. «Пиши, пиши». Но мы начинаем привыкать друг к другу. Он даже говорит, что можно и совсем обойтись без любви. Он не сидит со мной, обнявшись с утра до вечера, потому что это вовсе не нужно, да ему и некогда. Враг искренних излияний. Это можно оставить, это хорошо. Написал? Написал. Ну, что у тебя тут еще? Прозаический дух, демон. Пиши. Пока Александр писал, Пётр Иванович взял со стола какую-то бумагу, свернул её, достал огня и закурил сигару, а бумагу бросил и затоптал. «Дядя мой не демон, не ангел, а такой же человек, как и все», – диктовал он, – «только не совсем похож на нас с тобой. Он думает и чувствует по-земному, полагает, что если мы живём на земле, так и не надо улетать с неё на небо, где нас теперь пока не спрашивают. а заниматься человеческими делами, которым мы призваны. Оттого он вникает во все земные дела и, между прочим, в жизнь, как она есть, а не как бы нам ее хотелось. Верит в добро и вместе в зло, в прекрасное и прескверное. Любви и дружбе тоже верит, только не думает, что они упали с неба в грязь, а полагает, что они созданы вместе с людьми и для людей. что их так и надобно понимать и вообще рассматривать вещи пристально, с их настоящей стороны, а не заноситься Бог знает куда. Между честными людьми он допускает возможность приязни, которая от частых сношений и привычки обращается в дружбу. Но он полагает также, что в разлуке привычка теряет силу, и люди забывают друг друга, и что это вовсе не преступление. Поэтому он уверяет, что «я тебя забуду». А ты меня? Это мне да и тебе, вероятно, кажется дико, но он советует привыкнуть к этой мысли, от чего мы оба не будем в дураках. А любви он того же мнения, с небольшими оттенками, не верит в неизменную и вечную любовь, как не верит в домовых и нам не советует верить. Впрочем об этом он советует мне думать, как можно меньше, а я тебе советую. Это, говорит, он придет само собою, без зову. Говорит, что жизнь не в одном только этом состоит, что для этого, как для всего прочего, бывает свое время. А целый век мечтать об одной любви – глупо. Те, которые ищут ее и не могут ни минуты обойтись без нее, живут сердцем. И еще чем-то хуже. Насчет головы. Дядя любит заниматься делом, что советует и мне, а я тебе. Мы принадлежим к обществу, говорит он, которое нуждается в нас. Занимаясь, он не забывает и себя. Дело доставляет деньги, а деньги – комфорт, который он очень любит. Притом у него, может быть, есть намерения, вследствие которых, вероятно, не я буду его наследником. Дядя не всегда думает о службе да о заводе. Он знает наизусть ни одного Пушкина. «Вы, дядюшка!» Сказал изумленный Александр. Да, когда-нибудь увидишь. Пиши. Он читает на двух языках все, что выходит замечательного по всем отраслям человеческих знаний. Любит искусство. Имеет прекрасную коллекцию картин фламандской школы. Это его вкус. Часто бывает в театре. Но не суетится, не мечется. Не ахает, не охает. Думая, что это ребячество, что надо воздерживать себя, не навязывать никому своих впечатлений, потому что до них никому нет надобности. Он также не говорит диким языком, что советует и мне, а я тебе. Прощай, пиши ко мне пореже и не теряй по пустому времени. Друг твой такой-то, ну, месяц и число. «Как можно послать такое письмо?» – сказал Александр. Пиши пореже. Написать это человеку, который нарушно за 160 верст приехал, чтобы сказать последнее «прости». Советую то, другое, третье. Он не глупее меня. Он вышел вторым кандидатом. Нужды нет. Ты все-таки пошли. Может быть, он поумнее станет. Это наведет его на разные новые мысли. Хоть вы и кончили курса, а школа ваша только что начинается. Я не могу решиться, дядюшка. «Я никогда не вмешиваюсь в чужие дела, но ты сам просил что-нибудь для тебя сделать. Я стараюсь навести тебя на настоящую дорогу и облегчить первый шаг, а ты упрямишься». «Ну, как хочешь. Я говорю только свое мнение, а принуждать не стану. Я тебе не нянька». «Извините, дядюшка, я готов повиноваться», сказал Александр и тотчас запечатал письмо. Запечатав одно Он стал искать другое, к Софье. Он поглядел на стол, нет, под столом тоже нет, в ящике не бывало. «Ты чего-то ищешь?» – сказал дядя. «Я ищу другого письма, к Софье». И дядя стал искать. «Где же оно?» – говорил Петр Иванович. «Я право не бросал его за окно». «Дядюшка, что вы наделали? Ведь вы им закурили сигару! Горестно сказал Александр и поднял обгорелые остатки письма. «Неужели?» – воскликнул дядя. «Да как это я?» «И не заметил. Смотри, пожалуй, сжег такую драгоценность. А впрочем, знаешь что? Оно даже с одной стороны хорошо». «Ах, дядюшка, ей-богу, ни с какой стороны нехорошо!» – заметил Александр в отчаянии. «Право, хорошо. С нынешней почтой ты не успеешь написать к ней». А к будущей, уж верно, одумаешься, займешься службой. Тебе будет не до того. И таким образом сделаешь одной глупостью меньше. Что же она подумает обо мне? А что хочет? Да я думаю, это полезно и ей. Ведь ты не женишься на ней. Она подумает, что ты ее забыл. Забудет тебя сама и меньше будет краснеть перед будущим своим женихом. Когда станет уверять его, что никого кроме его не любила. «Вы, дядюшка, удивительный человек, для вас не существует постоянства, нет святости обещаний. Жизнь так хороша, так полна прелести, неги, она как гладкое прекрасное озеро, на котором растут желтые цветы, что ли?» – перебил дядя. «Как озеро», – продолжал Александр, – «она полна чего-то таинственного, заманчивого, скрывающего в себе так много тины, любезной». «Зачем же вы, дядюшка, черпаете тину?» Зачем так разрушаете и уничтожаете все радости, надежды, блага? Смотрите с черной стороны? Я смотрю с настоящей, и тебе тоже советую, в дураках не будешь. С твоими понятиями жизнь хороша там, в провинции, где ее не ведают. Там и не люди живут, а ангелы. Вот заезжалов, святой человек, тетушка твоя, возвышенная чувствительная душа, Софья, я думаю, такая же дура, как и тетушка. Да еще оканчивайте, дядюшка, сказал взбешенный Александр. Да еще такие мечтатели, как ты, водят носом по ветру, не пахнет ли откуда неизменной дружбой да любовью. В сотый раз скажу, напрасно приезжал. Станет она уверять жениха, что никого не любила, говорил почти сам собою Александр, а ты все свое. Нет, я уверен, что она прямо с благородной откровенностью отдаст ему мои письма и... И знаки, сказал Петр Иванович. Да, и залоги наших отношений. И скажет, вот, вот кто первый пробудил струны моего сердца. Вот при чьем имени заиграли они впервые. У дяди начали подниматься брови и расширяться глаза. Александр замолчал.